Глава сорок 46. Непобедимый. Иди сюда. Едва оказываемся вдвоем в полумраке спальни, голос без моего на то влияния садится. Чтобы как-то сбавить растущий накал, веду Полину на лоджию. Вдыхая прохладный ночной воздух, не сговариваясь стынием взглядами на безмятежно катающие пенные воды океане, что-то подобное сейчас происходит и внутри меня. — Красиво, — выдыхает принцесса Аравина, и я переключаю все свое внимание на нее. Хочется сказать, что красивее ее здесь ничего нет, но в этот самый миг не получается. Наверное, это не то, с чего бы я хотел начать. Весь день готовился, понимая, что именно этот диалог в конечном итоге станет решающим. Едва Полина поворачивается, шагаю и по привычке фиксирую ее у перил. Она прерывисто вздыхает и замирает. «Я сейчас буду говорить, возможно, тебе покажется, что сухо, но это не потому, что эмоций нет», — озвучиваю первым делом. «Если хочешь знать, внутри я киплю. Из-за тебя, принцесса». Выдерживаю небольшую паузу, когда она отводит взгляд. Жду, чтобы снова посмотрела в глаза. Вести диалог без зрительного контакта считаю бессмысленным. Аполлина долго собирается с духом. Несколько раз переводит дыхание, облизывает губы, кусает. Бурление внутри меня нарастает. Я не удивляюсь, начинаю даже привязываться к этому процессу. Жду лишь того, чтобы принцесса Аравина подняла взгляд. Когда она это делает, машинально блокирую свежий рывок эмоций. Я не привык выдавать свои чувства в тот момент, когда нужно действовать на результат. Расслабляюсь, либо когда все спокойно, либо ненамеренно прожигая ее взглядом, доводя до дрожи, которую замечаю, и сам скатываюсь к тому же. Либо когда накапливается столько, что выплеснуть необходимо. Физически. Полина краснеет и судорожно тянет кислород. Если обижал в такие моменты, искренне прошу прощения. Выдыхаю это и застываю. Вынужденно прочищаю горло, когда в нем стынет хрип. Первый раз после разлуки сам поражаюсь тому, каким рваным становится поток речи, который обязан быть ровным и непрерывным. Я не должен был применять силу, заключая наконец. То, что случилось в ту ночь, мне самому трудно уложить в голове. Признаю, что полностью лишился контроля, руководствовался только эмоциями. В тот момент они едва ли не впервые в жизни взяли надо мной верх. Забываю, что собирался дальше говорить, когда Полина вдруг в каком-то резком порыве обвивает меня руками и прижимается к груди. Хрупкая а по ощущениям кажется, что этими движениями сдавливает и крошит какую-то мощнейшую, но такую уязвимую глыбу, которая находится внутри меня за толщей, не успевающей срастаться брони. — Миша, у меня от тебя... Непонятно, что сказать пытается. Срывается и замолкает. Слышу, как часто дышит, ощущаю, как дрожит. — Миша, обними меня крепче, — шепчет после паузы. Машинально выполняю эту просьбу. — Еще сильнее, миш сильнее. — Выдержишь? Сам не знаю, кого в действительности спрашиваю, ее или себя. — Да, выдержу, — заявляет Полина уверенно. — Мне тоже сказать кое-что нужно. — Говори. — Я очень жалею о том решении, которое приняла тогда. — Бормочет быстро, но вполне разборчиво. Меня уже не волнует, что в глаза не смотрит. Хватает и без того. Волну эмоций перекрывает дыхание. Два года назад я должна была сказать тебе о беременности. Самому все еще больно об этом думать и принимать факт сокрытия рождения моего ребенка. Но вместе с тем я понимаю, что единственный путь к спасению наших с Полиной отношений – это полное прощение, принятие и отпущение прошлого. В этом есть и моя вина. Я слишком много требовал, игнорируя твой возраст и твои желания, выдаю, как всегда, сдержанно. Излишки напряжения выплескиваю после, шумным отрывистым вздохом. Я всегда знал, что хочу связать свою жизнь с тобой, принцесса Аравина, задолго до того, как озвучил свои намерения. И что бы ты ни думала, в этом стремлении руководствовался не только выгодой, но и чувствами о которых, как оказалось, не умею говорить. А по коже несется, когда удается расписаться в собственном бессилии. «Как жаль, что мы друг друга не поняли!» выдыхает Полина с дрожью. Выпрямляясь, наконец, откидывает голову назад и смотрит мне в лицо. Глаза блестят. Выдают такое количество эмоций, которые мне сложно переживать. «Как же она сама с ними справляется?» Толку, что я умела и умею говорить о любви? Недостаточно говорить, Миша. Теперь я это понимаю. Есть ситуации, исход которых решают поступки. Вот в них я ложала и продолжаю лажать. Ты ведь сказал то, что я ждала. А меня так накрыло. То ли много, то ли мало стало. Дрожит так сильно, что закончить не может. Замолкает, чтобы совладать с собой и иметь возможность перевести дыхание. Слабо у нее получается. А я вдруг понимаю, что помочь не могу. Сам с трудом справляюсь. Миша, Миша, давай как-то мириться, потому что я... Боже! Тарабанит отрывисто, но в то же время так быстро, что я не успеваю осмысливать. Миша! С таким опломбом вновь акцентирует все мое внимание на себе, что я вполне осознанно дышать прекращаю. Если я пообещаю не вымогать у тебя слова, ты можешь пообещать быть снисходительным к моим действиям?» Ее вопрос вполне понятен. Доходит куда надо. Поражает с Женей мы уже знакомы дрожью с самой чувствительной ткани моего, казалось бы, сверхвыносливого организма. Я еще очень многое планировал сказать. Но так получается, что Полина своим вопросом подводит меня практически к финальной черте. «Принцесса Аравина», — выдыхаю приглушенно. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Я... я...» Теряется не меньше, чем в первый раз. Очевидно, как и я, не ожидала, что перескочим так быстро к этому вопросу. «Я еще не...» Шепчет и снова срывается. Резко выпаливает. «Это капкан?» Незамедлительно киваю. «Да. Но в этот раз он включает все, что тебе надо». Хриплю с максимальной открытостью. И даже больше. Полина со смехом качает головой. Правда, этот звук получается не совсем чистым. Пронизан всхлипами и дрожью. — Миша, я... — шепчет нерешительно. Меня в ту же секунду в пот бросает. Мышцы каменеют и забиваются. Не стоило со второго раунда перемахивать на двенадцатый. Повысил ставки, не успев сказать самого главного, что должно было ее убедить. Прямым текстом. Еще раз. Без намеков и лишних эмоций. «Я тебя люблю!» — вставляю в образовавшуюся паузу немного жестко. На какую-либо нежность сейчас сил не хватает. Полина дергается и вдруг снова смеется. Смеется до тех пор, пока не доходит до реальных слез. Тогда сгребает футболку на моей груди в кулаки Ныряет лицом мне под подбородок И взволнованно выдает Я хотела сказать, что у тебя уже есть мой ответ Но вижу, что должна повторить Замолкает так же резко Прижимаясь к моей шее губами Останавливает все системы внутри меня Очень долго собирается с силами А когда отшатывается Смотрит в глаза Крайне агрессивно все эти системы запускает Сердце от натуги едва не разрывается, грохочет и несется. Полина находит его ладонью и, наконец, повторяет точно тот же ответ, что звучал два с половиной года назад. — Выйти замуж? Выйти? Хоть на край света, Миша. Я пойду с тобой. Пожимая плечами, улыбается и снова плачет. — Я пойду с тобой. За тебя. На край света. Я уже здесь. Надеюсь, навсегда с тобой. — Надеешься? — переспрашиваю глухо. Не могу скрыть тревогу. Разбивает она голос странными интонациями. — Значит, не уверена? Внезапно завидую способности Полины выплескивать все свои эмоции незамедлительно. Я же в этот момент накапливаю, позволяем до одури трясти из меня душу. — Нет, Миша, на этот раз уверена. — шепчет, вынуждая прислушиваться. Просто выразила именно свое желание быть с тобой. Всегда. Добивает достаточно решительно и четко. Но потом вдруг как-то снова размазывает интонации. Я... я все равно тебя ждала, Миша. Ни с кем другим никогда не была. Я просто... я думала о тебе. И всегда любила тебя, Миша. Миша, Миша. Вот после этого меня накрывает капитально. По всем фронтам. Неспособной выдержать весь вал разношерстных эмоций, лишь шумно выдыхаю и резко прижимаю Полину к себе. Настолько крепко, что она какое-то время не пошевелиться ни вдохнуть не способна. Сам понимаю, поэтому ослабеваю тиски, как только чуть попускает. В этот раз никаких отсрочек и красивых дат, говорю хрипло и как-то дерганно. Сыграем свадьбу сразу, как получу добро в консульстве». — Что? — она едва успела вдохнуть и уже снова задыхается, отстраняясь, смотрит с нечитаемым посылом. Слишком много всего в ее глазах. — А как же замок и мое платье? — Ты шутишь? — напрягаюсь совсем слегка. Честно признаться, сейчас готов терпеть любые ее выходки. — Да боже мой, конечно же шучу! — прыскает Полина. А потом вдруг снова за секунду вырабатывает удивительное количество слез и с упаением всхлипывает. Господи, Миша, неужели это и правда случится? Я не верю. А ты веришь? Стараюсь, говорю прямо. Потому что с ней никогда не уверен. Да и вообще. Жизнь — штука непредсказуемая. Ты должен поблагодарить папу за то, что я приехала, — выдает Полина неожиданно. Он подтолкнул меня. Я сомневалась, очень хотела, но все держалась за какую-то гордость, зная, что так нельзя, понимая, что ты тоже многим поступился. Миша, я так хочу, чтобы у нас все получилось. — Все получится, — обещаю я ей. И потом, качнув головой, добавляю, как раньше, когда дразнил ее. Полина, Полина. — Я тебя люблю. — всхлипывая, подскакивает и буквально виснет у меня на шее. «Боже, я тебя люблю, Миша, Миша, люблю до да безумия, люблю!» Блокирую всплеск нового града эмоций стягиваю все мужество, чтобы вовремя ей ответить, когда из-за перегородки соседней лоджии раздается вовсе неделикатное знакомое покашливание. «Простите, но я именно так это признание и запишу. Все равно весь город слышал». «Боже, бабуля Тихомирова, идите спать!» «Сразу после вас, дети мои!» Я подобное вмешательство в свою жизнь никак не комментирую. Просто подхватываю принцессу Аравину на руки и уношу ее в спальню.